Прошло, как показалось Кахоме, всего несколько секунд, и Борн встал и попробовал следующий свисающий корень. Оставшись доволен, он стал карабкаться вверх по этой спиралевидной структуре. Лостинг последовал за ним, охотничья трубка билась на китку. Кахома взглянул на свою спутницу, пробормотал что-то, чего Борн все равно не понял бы, и пустился следом. Логан вздохнула, встала и попыталась немного расслабить затекшую шею. Выяснилось, что это приводит только к напряжению других мускулов. Она ухватилась за корень и начала карабкаться. Румахум и Джелливан выбрали другую дорогу. Еще несколько часов тяжелого подъема привели их к тому, что можно было бы назвать туманным полумраком, где, наконец, можно было смотреть, не прищуриваясь. В этот раз наступил черед Логан объявить во всеуслышание, что она больше не может сделать ни шагу. Борн и Лостинг посовещались о чем-то, глядя на двух великанов, рухнувших на ложе из прямоугольных листьев, таких толстых, что они были похожи на коробочки. — Ну и хорошо, — сказал им Борн. — Здесь мы и переночуем. — Переночуем? — удивился Кахома. Но ведь когда Силверслит согнал нас с того дерева, была ночь. «Пора бы уже научиться определять время по свету», — сказал ему Борн. «Солнце уже умирает, а не расцветает. Мы были в пути остаток той ночи и почти весь следующий день. У нас почти не осталось времени на приготовление огня и убежища». «Постой, а откуда ты знаешь, когда солнце садится, когда встает?» Борн обвел рукой окружающий лес. «Тут достаточно эмфола». «Да ладно уж», — недовольно сказал Кахома. «Верю тебе на слово, Борн». Тут выражение его лица переменилось. «А вы с Лостингом собираетесь поохотиться, или нам опять придется удовлетвориться этими подметками, которые вы называете сушеным мясом?» Борн доставал топор. «Нет времени охотиться. Или ты предпочитаешь свежее мясо крову?» «Нет уж, спасибо», — вмешалась Логан. «Уж лучше пусть будет тепло и сухо. Времени вам хватит?» «Тут много мертвых ветвей и умирающих листьев», — сказал им Борн. «К тому же мы сейчас так низко в мире, что вода просочится только поздно ночью. Кроме того, эта область все еще мало знакома нам, ведь это шестой уровень. Что-то из растительности мы знаем, а что-то нет. То же самое можно сказать о звуках и, вероятно, о тех, кто их издает сейчас». Не самое лучшее время для охоты. «Будем есть то, что принесли с собой», — сказал Лостинг. «А завтра сумеем добраться до третьего уровня и там поохотимся на свежатинку, поищем фрукты и мясные орехи. А сейчас довольствуйтесь тем, что есть». «Понимаешь, — объяснил Кахома, — ты только не подумай, что я жаловался или еще что». Он вспомнил, что здесь они оказались благодаря безрассудству и любопытству Борна, а вовсе не Лостинга. Просто все ухудшающееся качество нашего рациона за последние недели явилось потрясением для моих внутренностей. «А для нас, по-твоему, то, что мы едим, это что, пиршество?» напомнил ему Борн. Они с лостингом отправились на поиски зеленых листьев, похожих на огромные подносы, которые показывали признаки нездоровья или умирания. Кахома откинулся и лежал, развалившись в листве, пока двое охотников не исчезли за густой зеленой стеной. После этого он перевернулся и посмотрел на Логан, которая деловито сверялась с компасом. «Ну и как курс?» Она пожала плечами. «Более или менее верно. Ты же знаешь, сам об этом говорил. Станция должна быть прямо по курсу. Но у нас три возможности пропустить ее. Мы можем пройти ниже, правее или левее». Кахома затеребил лист, на котором сидел. «Ох, и не нравится же мне это наше путешествие низом, черт его возьми!» «Да что тут поделаешь?» «Да что такое, Жан? Неужели тебе все это не «Интересно?» — Интересно? он недобро подсокол языком. «Одно дело изучать туземное отклонение со скамеры под защитой лазерной пушки». И другое дело, вместо того, чтобы заносить новых зверей в каталог, быть ими заживо съеденным. Это мне совершенно не по душе. Скоро у нас будет еще одна проблема, понимаешь ли». «О, у тебя полно для меня сюрпризов!» — воскликнула Логан. «Я говорю серьезно. Если мы не хотим рисковать тем, чтобы пройти мимо станции...» нам придется убедить наших провожатых держать путь у самых макушек деревьев. В нашем путешествии на плоту их чувство расстояния оказалось сбитым, и я думаю, мы сможем уговорить их быстро подняться на самый верх мира. Да, ведь правда, станция стоит на открытом месте. А Борн, как и весь его народ, продолжила Логан, смертельно боится неба. Хотя, добавила она задумчиво, не так сильно, как поверхности. А поскольку поверхность мы успешно изучили в Нижнем Аду, может быть, теперь Борн не будет так противиться подъему? Не забывай, Борн ведь не знает, что станция расположена на самом верху первого уровня. Он, может быть, почти поверил, что мы пришли из иного мира. По-моему, в его воображении скорее уложится это, чем то, что здесь, в этом мире, Мы добровольно избрали местом жительства их верхний ад. Кахома покачал головой. И все-таки хотелось бы мне понять, что это за дела такие с этим эмфолом. Похоже на то, что это какое-то отклонение растительности, помогающее приспосабливаться. Логан кивнула. Разве не удивительно, что поддержку и сверхъестественную помощь они черпают вокруг, потому что внизу у них ад. И вверху ад, и получается, что они зажаты посредине, как в сэндвичи, улыбаясь, проговорила Логан. «Естественно, что развитие их пошло по нецивилизованным путям. Это очень плохо в своем роде. Борн, вожди Сент и Джойла, и еще несколько других, они ведь у них своего рода знать». Кахома хмыкнул и перевернулся. «Самая большая ошибка, в которую может впасть сторонний наблюдатель в этом мире – Романтизация примитива, иронично заметил он, а в случае с этими людьми даже вышесказанное неверно, поскольку они не просто первобытные люди, они лишь выродившиеся, регрессировавшие потомки нашего народа. «А скажи-ка мне, Жан, прошептала Логан, это и в самом деле вырождение? Регресс или это прогресс? Восхождение, но просто по-другому, чуждому нам пути». «А? Что ты сказала?» «Ничего, ничего. Я устала только и всего».